Глава шестая. Ваня. — Ты серьезно? Просто ей помогал? С Годюкой сравнивал и хвастался бобром? — Ты точно чудик, Вань! Кирилл от возмущения размахивал руками, когда я встретился на перемене с хищниками. Очень впечатлились моим прошедшим первым днем в паре с мисс. Делал, что попросит, не наорал ни разу. Марк тоже в шоке находился. «Как вы себе представляете, идти и орать рядом, и как мне помогать не просто так, что они хотят, не мог понять?» Я даже побрился и расчесался, вчера и сегодня. Но София только смотрит по сторонам, меня без надобности не замечает. Выискивает угрозу, хитростью подстраивает под свой план и держит ботанским прикрытием. С утра пытался шутить для нее, вспоминая, как всем ботаническим клубам остались без бровей. Тогда у нас на опыте бабахнула горелка. Вот мы хохотали потом долго. София отвечала не в попад. Стараясь быть услышана баранами. Скорее всего, меня не слышат даже. — Так, так, спокуха. Мы сами хотели проверить Ваню для первого дня, уровень глянуть. Алекс хоть один не хватался за голову. Ты справился, Ванюк. Уровень отлично, как для ботанской затычки. И уровень мега отстойно для парня, которому надо девчонку цеплять. Бррр, я запутался. Отлично, отстойно. Но отцеплять далеко. С этим ясно. Значит, у меня нет шансов. Без хищности нет. И глазом не моргнешь, она с баранами ускачет. Уж очень успокоил Марк. Перед глазами так и пронеслось. София в короне на капитане баранов поскакала. Спасите. Всего второй день, а у меня уже бред развивается. Начни с того, что покажи для мисс, кто главный, начал мне Кирилл втирать. Не делай, что говорит. «Заставь ее прислушиваться, волноваться, веди себя как мужик», — сказал и точка. «А если София будет против, и в чем мне ее заставлять?» Таких трудностей мой мозг еще не знал. Кипел, бурлил и завывал. «Делаем так. Я буду Соней, а ты мой Ваня», — предложил на нем тренироваться Алекс под смешки друзей. «Ну, все, начинаем». Ваня, отведи меня в буфет. Хочу там кексик съесть сладенький. А голос-то какой песклявый сделал. Ещё и цыкнул под конец. София так не разговаривает. Представить её в Алексе фантазии не хватит. Но я же собрался учиться. Включился как смог. Если мы успеем до начала лекции вернуться, тогда можно. Ты же знаешь, София, опаздывать нельзя. Я посчитал, что справился. — И как? Заметили, что не просто согласился? Дал понять. — Ваня, ты дал понять, что зануда. — Не оценил мою попытку Кирилл. — Меняйтесь местами. Теперь ты что-то проси. На меня показал. — Ёж морской! Что? Мне же ничего не надо от неё. А ей частенько откашлялся перед началом себя Софией, представляя. «Не знаю насчет хищного, но сумасшедшим я ботаном стану». «Ваня, бери меня за руку и веди к... Э, моей аудитории, чтобы однокурсники видели». Приблизительно так вчера и было среди дня. «Не торопись, детка, подождут однокурсники». Нам пора по чашечке кофе выпить, и тогда я подумаю над твоим предложением. Важно, Алекс заявил, добавляя от себя. Не захочет? Хватай и тяни. Совсем без присмотра нельзя оставлять. Потом втроем заговорили, перебивая друг друга. Нападать, требовать, шокировать. Такие хищные методы. Вывод смог сделать, что нельзя потакать иначе скоро меня за растение будет считать, а наш эксперимент провалится. Думая на лекции об одном зеленоглазом, вспомнил и другие эксперименты. Ботанский клуб же не знает еще. Или догадались? Наш седьмой участник, ботан-новичок, учится в группе Софии. По крайней мере, зачем-то же вызвал мозгодум на срочный сбор в лабораторию. Надеюсь, не выгонит меня из-за мисс. Я там смог найти тех, кто меня чокнутым не считает. Терять клуб не хочу. Мне нравится проводить опыты, создавать что-то новое. Но это только часть причины, почему решился стать ветеринаром. С моим уровнем знаний мог поступить куда угодно. Мог, но не раздумывал по двум причинам. Иногда и сам не осознаю, как понимаю зверей. Откуда знаю что нужно и что беспокоит даже на расстоянии, и почему при виде меня звери сбегаются и прыгают, как София Орехова. Первая причина, почему я здесь такая. Вторую причину подкинули мне родители. Мой отец – палеонтолог, профессор и ученый по динозаврам. Мама – ассистент при знаменитом палеонтологе. Вот родители и дали мне совет. Раскрыть тайну связи с животными и не терять свой талант. В данный момент родители второй год в Африке. Рыскают в научной экспедиции. Нашли один зуб тираннозавра. Сейчас ищут второй. Если повезет, еще и хвостом попадется. Лекция закончилась, и я спустился в лабораторию клуба. Что-то не рады ботаны мне. Мудрая только коса не смотрит, наматывая кудряшки на циркуль. Хм, Чувствую, сдал меня ботан-новичок. — И какая причина собрания? — спросил у зависшей команды клуба. Возгодум оттолкнул ботана-новичка, выходя вперед, и направил на меня шпатель. — Мы тебя видели с девушкой-главаря мечеголовых баранов. Звероуст, я же предупреждал, что от нее надо держаться подальше. Вроде я не пытался еще и как. Такая мисс попалась. Что из под земли достанет, запрыгивая сверху. Вам не о чем беспокоиться. София не просится в ботанический клуб. Попробовал панику остановить. Не помогло. Поглядывали ботаны испуганно. Физикот начал пипетку грызть, а мудрая икать над микроскопом. Не понимаешь? Тогда смотри на мои заключения. Мозгодум на собрание с подготовкой пришел. — Видите? — ткнул в алгоритм на планшете. — Это ловушка. Мечеголовые сами заманили нашего Ваню. А девушку используют для приманки. Она сообщница баранов. Ясно теперь. — Но зачем им? Алгоритм составлен был умело, но совсем не сходился с моим. — Варианты не видишь разве? — мозгодум увеличил изображение, чтобы мы лучше смогли рассмотреть. Здесь на все случаи составлен позабавиться, розыгрыш, отомстить за стипендию ректора, выведать секретные формулы или самое ценное украсть наших кроликов. Все, понимаю, но кролики-то при чем? Оглянулся на парочку наших питомцев. Сидят себе в домике, морковку грызут. И клали они на баранов огромный капустный кочан. Все ботаны тут же высказаться захотели. — Точно первый вариант! — закивал Глазолуб. — Баскетболисты в меня не раз мячом бросались. Очки даже разбили гадские бараны. — Помните, как мне надпись приклеили на спину «Подайте ботану на новые мозги?» — подхватил химикат. — Потом я узнал, что это розыгрыш. Но сначала-то радовался. Думал, студенты просто так мне деньги тычут. Я за второй вариант. «После того, как ректорскую стипендию не получили, меня чаще достают», — показал, что ему ближе физикот. «А у меня конспект вчера украли», — пожаловалась мудрая. «Теперь ясно, охотились за секретными формулами, хотят проект по удобрению украсть». «В столовой я не успел отскочить, когда бараны проходили», — затрясся от воспоминаний батан новичок Так вот, назвали кроликом долбаным. Намекали, значит. Почти у всех нас, среди однокурсников, есть члены сборной команды универа по баскетболу. Там почетно быть. Им завышают баллы и поощряют со всех сторон. Ректор пытается так престиж создавать и не уступать другим универам, помогая нам и продвигая баранов. Вражда ботаны баскетболисты длилась задолго до нас, и мы расхлебываем тоже. Откуда тянется, неизвестно. Но насмешки в нашу сторону от стада баранов часто слышны. — В алгоритме не хватает еще одного пункта, — прервал поток жалоб ботанов. — Месть от самой девушки, главарю. София сейчас против баранов, а я согласился ей помочь. — Чем? — мозгодум на стол упал. «Стать баскетбольным мячом на бараньем поле!» Ботаны во время последнего взрыва в лаборатории и то пугались меньше. Кинулись меня отговаривать. Умоляли наш клуб пожалеть, иначе до всех доберутся. Но, может, это наш шанс хоть раз мячеголовых победить? Мне главное продержаться в роли парня Софии до лиги. И хоть так мы покажем, что не только... В уме да пробирках сильнее. Заставим нас уважать. Мне очень этого захотелось после жалоб ботанов. Как-то раньше принимал все в порядке вещей, но теперь кое-что поменялось. — У тебя бред, звероуст. Нитритов надышался? — отмахнулся от меня Глазолуб. — Называйте, как хотите. Понял, не пойдут на риск. «Для меня, может, новый эксперимент начинается, и мне будет не хватать вашей помощи». «Да ладно! Что я вам?» Высказался и направился на выход. «Подожди!» — остановил меня химикат. «Я бы хотел иметь шанс за позорную надпись Баранов проучить. А я свой конспект вернуть!» — размечталась мудрая. «И чтоб не доставали меня, если можно так сделать!» Физикод попросил. Тогда и я с вами переметнулся глазалуп того, кто бросил мечом по очкам. Я запомнил. ботан новичок пока немного получал, но и он шанс захотел стать уважаемым ботаном. — Ну, раз большинство за войну с мечеголовыми, то мозгодум почесал затылок: то в случае чего Ваня К тебе домой придем лабораторию устраивать. Соседи, я вам не завидую. Эвакуируйтесь заранее. Одно из самых ответственных заданий получил ботан-новичок. Он в группе Софии и должен будет за ней приглядывать на лекциях. Я не мог скрыть от друзей свою связь, так как не мог исключать, что мечеголовые начнут оказывать давление на меня не только через Софию. На следующей перемене я уже знал, что меня ждет вместо библиотеки. Вернее, кто? Зеленоглазый и голодный. — Вань, идем скорее в буфет. Стоило выйти из аудитории, мисс вцепилась под косые взгляды однокурсников и собралась тянуть. В мыслях маякнула. Соглашаться нельзя. Стоять во всем на своем. — Нет, нет, мне нельзя в буфет. Рассеянный взгляд мисс сконцентрировался. Сработала, заметила, ничего не поняла. — Почему нельзя? — Там это... травит. Еле спасли студента после них. До сих пор в больнице, бедолага. — Да ты что? Я ж там бывала. София ужаснулась, но не выдумывал я. Правда прикрылся. После буфета мой однокурсник упал с лестницы и ногу сломал. Плохо покормили, значит. Моё предложение пойти в столовку София с облегчением приняла. Но и там я не давал ей помыкать собой. Был мужиком, как хищники просили. Нет, София, тебе не нужна пицца. Бери кексик и ешь. И решительно ей на поднос поставил. Нечего мне голову морочить, сказал и точка. Вань, что на тебя нашло? «Зачем мне кекс, когда я пиццу хочу?» Вот как командует, издевается просто. «День кексов у нас. Так надо, София». Пыхтеть начала, но, на удивление, смирилась с кексом и долго на меня еще так не смотрела. Забыла и по сторонам кру крутится в поисках баранов. Хоть и глядела, как на полоумного, но ничего, потом-потом привыкнет. Расположились за столиком. Я, София и кексы. Повернул голову в одну сторону. Бараны думают над пытками. Догадаться несложно кому. Главарь согнул вилку, показывая дело своих рук. Повернулся в другую сторону. Хищники строятся и поближе пристроились. Девочки внимательно следят, а банда парней мне машет. Что делать? София тоже заметила баранов. Переменилась мигом, возвращая себе улыбку и взгляд влюбленный, будто мечтала только обо мне. Спит и видит Ваню Белкина. Ну так вот я, рядом, в рубашке на груди облитый кофе. Промазал случайно мимо рта, от обстановки сильно напряженной. — Ваня, с тобой все нормально? Не приболел? София мой промах заметила, подвигая к себе тарелку с кексом. Когда бы у меня рядом с ней, могло быть нормально. Никогда. Да, конечно. Вместо того, плечи расправил, подбородок задрал. Ну, так я видел, как делают хищники. Я весь, весь какой я. На тему парочек мне трудно говорить. Готовый весь и ко всему. Чудной ты, Ванька. Захихикала временная девушка, и ее хихиканье стало самым приятным, что она сделала для меня, снимая маску. Так-то все эмоции по делу выдает. Недолго длилось ее внимание на мне. Нам помешал Бугай, в чистой одежде, деловой и наглый. Химикат таких называет важными перцами. Для меня главарь мечаголовых. Сущий гад, чтобы его блохи покусали. — Ботан, иди погуляй! — толкнул мой стул. — Артур, не лезь к нам! Без своего парня я здесь не останусь! — фыркнула мисс на бывшего. И вцепилась мне в ногу, чтобы уж точно гулять не сбежал. Решил не отмалчиваться. — После ланча вместе погуляем, София. Я ей дал понять, что щипаться не стоит. Ну и главарю, мол, вот какой я храбрый. — Ладно, пусть мельтешит, — разрешил мне остаться главарь. — Сонь, хватит дуться, а? У меня для тебя угощение, твои любимые конфеты. Отшвырнул я ее тарелку в меня и на стол коробку поставил. Что там за конфеты я не пробовал, но выглядела коробка красиво и дорого. м М-м-м! с миндальной крошкой. София облизнулась. Надо же, и запомнил такое. Мечеголовый метнул в меня победный взгляд с усмешкой. Твою ж бацылу за рога. Кажется, мне очко сейчас забивают. Хищники подскочили со своих мест при виде моего первого поражения, но и стадо мечеголовых не зевало, угрожающе встали напротив. София начала отказываться от конфет. Да только видно же, что ей хотелось. И не я, а он постарался. И не я стою с наглой, довольной мордой, уверенной в скорой победе. И что делать теперь? Надо спасать положение. Так себе я решил. Но как? Чем перебить дорогие конфеты? Полез в свой рюкзак. На учебу еду не беру, но иногда покупаю для перекуса, потом забываю. На это вся надежда. Выбор нашелся самый разный. Надкусанный батончик, собачье средство от лишая и корм для кроликов. Хм, ну и что больше Софии понравится? Могу и завтра тебе такие конфеты подарить, пробухтел щедрый главарь. От ботана всё равно ничего не дождёшься. — Почему же не дождёшься? — Минуточку. Прямо сверху дорогую коробку накрыл и жёлтым пакетиком. — Это тебе от меня, София. — Вот так-то. — Спасибо, Ваня. Кормом для кроликов меня ещё не угощали. Мисс сильно старалась прибывшим, Выдавливать из себя счастье получалось с натяжкой. Зато мечеголовый гад расхохотался, своему стаду показывая. — Как можно быть таким пришибленным, ботан? Я в жизни хуже придурков еще не встречал. Зачем есть звериный корм? Тот же вопрос прочел в распахнутых зеленых глазах своей временной девушки. — Конфеты я и потом смогу подарить. А парочка кроликов будут рады получить от тебя корм, София. Настоящие? Живые? Взвизгнула, подпрыгивая мисс. Один белый, другой рыжий. Идем? Почему София выбрала учиться на ветеринара, я не расспрашивал. Но то, что любит животных, понял и сам. Схватила корм, толкая меня из столовки, и сразу развеселилась от моего предложения. Эу! «Не уходи! Соня! Ты же конфеты забыла!» Нам вслед орал главарь Мечеголовых, но оборачиваться на него времени не тратили. Спешили к ушастым братцам до конца перемены успеть. Мне нужно было выполнить обещание. В ботаническом клубе разбудили кроликов. Ушастые и неголодные корму особо не радовались, в отличие от Софии, сюсюкающей с ними тонким голоском. Со стороны наблюдая, замечал в мисс снова перемены. Здесь откинула маску. Перед кроликами была другой, какой-то настоящий и искренний. Даже в клетках уборку навела и обещала к ним еще наведаться. Ушастые приняли девушку. Я ощущаю настроение зверей. Угроза в ней не видели и с рук давались есть. Вот так. На двух ушастых конкурентов стало больше. Неужели мне нужно стать кроликом, чтобы и со мной она могла открыться?